Глава вторая 14 человек в группе. С ними трое взрослых: от светлых воспитатель Храмцова, от темных фрилинг, плюс один надзиратель. Перед тем, как вернуться в школу, Дмитрий выхлопотал себе право на один день заехать домой. Разрешение на латыни ему выписали, но словеснику показалось, что как-то без особого понимания, зачем это нужно. Большинство инквизиторов или пережили своих родителей, или не поддерживали с ними отношений. Среди близких визит курсанта Дрейера произвел фурор. По официальной версии, Дмитрий, как работник экспериментальной школы для одаренных детей, летал на стажировку. Дрейер подарил матери кое-что из богемского стекла – Выставил гостям бутылку привозной грушовицы, а на утро уже отбыл, как сказал его отчим подполковник, к месту постоянной дислокации. Было странно приезжать. Хм, в ином цвете. Сойдя с поезда, Дмитрий прошел через здание вокзала, кивнул светлому и темному, дежурным, и лишь тогда припомнил, что регистрироваться ему больше не нужно. Такси отпустил у самого леса. Школа встретила младшего надзирателя тишиной и благорастворением. Двое перебегали по баскетбольной площадке, и это были единственные живые души. Хотя, подойдя ближе, словесник понял, что насчет живых душ погречился. В мяч играли преподаватель БЖД Каин с вампиром Толиком Клюшкиным. Толик опережал по скорости, а носитель библейской фамилии явно помогал себе магическим образом. «Здрасте, Дмитрий Леонидович!» — радостно крикнул Толик. Каин сдержанно кивнул Дрейеру. Одновременно в кармане младшего инквизитора завибрировал мобильник. «Явился?» — раздался в трубке голос лиха. Вопросительная интонация прозвучала для формы. Начальник школьного надзора, естественно, все уже выяснил по линиям вероятности. «Так точно!» — ответил Дмитрий. «Зайдешь сразу к Сорокину, потом ко мне». В холле кружились пылинки в лучах солнца. «Наверное, школа чувствовала себя как пожилая учительница на пенсии, и отдохнуть давно хотелось, и тянет обратно, не хватает главного». «Вот список участников, посмотри». Реплика Лихарева вернула Дмитрия в настоящее. «Личные дела у тебя на столе. Я сам забрал из канцелярии. Рекомендую прочитать все. Одно ты должен знать уже наизусть». В распечатке значились только те, кто оставался в интернате на лето. Первой шла фамилия Алексеенко. Третий от начала — Голубевой. «А она что, не дома?» — поднял голову Дрейер. «Дома, конечно», — ответил Лихарев. «Не сирота ведь?» «Наполовину», — уточнил зам. «Мать имеется!» — не отреагировал на поправку глава надзора. «Хотя дама еще там. Судя по истории, с выявлением. В общем, девочка в городе. Значит, может поехать с экскурсией. В Питере ни разу не была». «Я тоже», — сказал Дмитрий. Вот и совместишь приятное с полезным. Даже наш Сорокин тут посетовал, что тебе после Праги отдохнуть не придется. А я-то знаю, как там ваши отдыхают в Праге». «Виктор Палыч, кто утверждал список?» «Составляли воспитатели, подписывали Сорокин и я, утверждали питерские. А что?» «Да так, ничего», — ответил младший надзиратель. «Приучили обращать внимание на мелочи». «А ты что, хочешь Голубеву здесь оставить?» «Нет, зачем же?» – неопределенно сказал Дмитрий и вытащил из стопки досье. «Просто неясна логика. По семь от темных и от светлых. Но за что?» «Оценки? Я же почти со всеми занимался. Успеваемость у Анны только по гуманитарным предметам отличная. По иному циклу как была, так и осталась, смотрю». «Уровень и дисциплина», – сказал Лиха. «Вернее, их соотношение. Уровень». «Чтобы не сильно высокие, дисциплина, чтобы не сильно низкая. Про девочку с ее друзьями-волчатами ты ведь в Праге не болтал?» «Нет, но мне это все почему-то не нравится». «Мне тоже», — честно ответил Лиха. «Конечно, надо детей куда-то свозить, а то, как в тюрьме круглый год. Но наших и в Питер». «А что, Питер?» По дороге Дмитрий изучил кое-какие материалы. Узнал про выплески силы на Ингерманландских болотах, посмотрел карту аномальных зон на трех слоях сумрака, прочел демографические данные по иным с начала прошлого века. Однако в материалах почти ничего не сообщалось о событиях последних двух десятилетий, когда иные стали возвращаться в город. Вернее, уровень доступа курсанта Дрейера был пока недостаточным. «А вот, слушаем!» Лиха откинулся на спинку стула. Еще недавно это место занимал Стрегаль. «Мне поручено тебя проинструктировать, хотя всего не сказали даже мне. Ты уже привык, наверное, к тому, в каких дозах нам выдают информацию. Знак карающего огня принимал?» «Принимал», — Дмитрий поморщился. «У меня этих печатей как татуировок у блатных, а у тебя еще все впереди. Короче, некоторые города тоже могут быть иными». Лихо сделал паузу. «В каком смысле?» — осторожно спросил инструктируемый. «В прямом город с долгой историей и населением более миллиона может обрести нечто вроде коллективного разума и способностей иного при определенных обстоятельствах. Он проходит инициацию как человек и обретает свою ауру, только не может быть светлым или темным, города выше этого». «Питер один из таких? С ним еще сложнее». Лихарев сложил руки на животе. Не все потенциальные города иные такими становятся. Прага, к примеру, обыкновенный старый город, Москва тоже. Обстоятельства перехода все еще толком не изучены. В этом, кстати, больше преуспели темные. Петербург инициировал один колдун с Ямайки. Да, не удивляйся, он два века этим занимался, барон Суббота недоделанный. Повязали его два года назад, но дело натворить успел. Петербург стал чуть ли не первым в истории по-настоящему темным городом, а иные города, знаешь ли, сразу становятся магами вне категорий. Их силу даже никто не пытался мерить, но проблема-то оказалась в другом. Петербург сам начал в массовом порядке создавать иных. Почти все, дети или подростки, ничего не знающие ни про сумрак, ни про договор, их так и называли «дикари». Лихарев опять взял многозначительную паузу. Дмитрий невольно снова посмотрел на список экскурсантов. Из мертвых поэтов, кроме Анны, хотя какой из нее мертвый поэт? Там значились Клюшкин, Саркисян и Алексеенко. Артем Комаров, Гоша Буреев и близнецы Данилова разъехались на лето по домам. Карен должен был уехать в Ереван в середине июля. Стас тоже задерживался ненадолго. За ним собирался приехать отец на машине. У Толика Клюшкина в позапрошлом году в Казахстане погибли оба родителя вампира. Возвращаться ему было некуда. Безобразничали, как хотели. Даже приносили человеческие жертвы, не понимая, откуда на самом деле берут силу. Они вообще плохо понимали, что делают. Город контролировал их сознание. Инквизиция направила туда для зачистки карательную экспедицию тёмных. Рекрутировали с Украины. Хотя и московские помогали. Причем у оба дозора. «Я что-то слышал об этом», — сказал Дмитрий. «В школе ночного, когда учился». «Но главного ты не слышал. По результатам всего этого было принято решение город развоплотить. Без всякого трибунала. Для иных городов суда не предусмотрено. То есть как? Сам-то Питер жив, как видишь. Отправлять в сумрак целые города еще никто не научился. Нет, развоплотили только его иную сущность. Теперь это снова просто город». Странный, непредсказуемый, но без ауры коллективного разума. По крайней мере, так гласит официальная версия. А на самом деле? А как на самом деле, на месте узнаешь. Там осталось множество полудиких иных. Маги, беспризорники, хотя внешне они могут быть вполне благополучные, домашние пацаны и девчонки. А еще множество артефактов, феноменов, паранормальщина всякая. Этим всем и занимается Инквизиция. Ни в одном городе больше нет такой сильной инквизиторской ячейки. В Европе крупнее только само бюро в Праге. По официальной, опять же, версии, едете для укрепления связей и обмена опытом. А еще, как символ, так сказать, доброй воли и веры в торжество перевоспитания. Обещана поддержка, полная оплата, специальный куратор. Но что-то здесь не то. Хотя, ты знаешь, Прага сказала «Надзор ответил есть». «Приказы не обсуждаются». Лихарев замолчал, не глядя на Дрейера. «Виктор Палыч», — сказал Дмитрий. «А что больше всего не то?» «По всему с группой надо бы ехать мне», — ответил Лиха. «У вас нет ни одного по-настоящему серьезного мага. Храмцова второй уровень, Фрилинг — третий, ты уже четвертый, но все же. А почему-то велено было направить тебя, даже с курсов выдернули». Зачем им слабый инквизитор, если можно послать сильного? Не обижайся. И не думал, сказал Дрейер. Это ведь правда. Так что держи ухо востро и, если что, немедленно связывайся со мной. Виктор Палыч, повторил Дмитрий. Он ловил себя на том, что обращался к лиху по имени-отчеству, когда в чем то не уверен или чувствует себя виноватым. Мы же сами инквизиция. Дело-то одно делаем. Во-первых, «Там слишком много бывших тёмных», — сказал Лихарёв. «Конечно, мы все теперь серые, но цвет-то до конца не смоешь. Он как та же татуировка, въедается. А во-вторых, любят они всё чужими руками делать. Мы-то с тобой люди служивые, нам не привыкать. Только для них разницы нет, где служивые, а где школяр. Они ведь и на инициацию Питера смотрели сквозь пальцы. Много лет смотрели. И не верю я, что ничего не видели». Нет, хотели узнать, что из всего этого получится. А когда стало ясно, что ничего хорошего, послали темных делать грязную работу. Между прочим, убивать таких же шкалеров, как наши. Кто знает, что бы там еще случилось, если бы город не принял все на себя. Он, можно сказать, этих дурных пацанов и девчонок спас ценой своего развоплощения. Понимаешь, вся беда Инквизиции в том, что большинство там старые маги. У них опыта много, а человеческого уже мало. Группа подкатила к вокзалу на школьном микроавтобусе. Дмитрий сидел рядом с водителем Олегом. Тот был ровесником Дрейера, но успел отслужить в какой-то горячей точке, откуда вернулся наполовину седым. Инициировали его уже после. Тогда-то Олег узнал, какой именно дар не позволил ему сгинуть на войне. Раньше он все списывал на небывалое везение. Еще полгода назад у Дмитрия с Олегом был один уровень, седьмой. Но шофер относился к учителю покровительственно, хотя и по-доброму как хорошему, но не служившему парню, короче. Сейчас нечто изменилось. Разница в уровне была, хотя и ощутимой, но не настолько, чтобы Олег разве что честь не отдавал. Когда Дмитрий утром протянул ему руку, давно не виделись. Олег посмотрел на нее с опаской и пожал в полсилы. А ведь раньше стискивало души, наблюдая за каменеющим лицом словесника. Пока ехали, шофер всю дорогу молчал. Кем для него были инквизиторы? Дмитрий никогда не обращал внимания, как Олег относился, скажем, к лиху. Точно такой же невидимый барьер младший надзиратель ощутил и со школьниками. Все 14 в группе знали его еще по урокам иной словесности. Мертвые поэты с Анной и подавно. Однако даже они теперь вели себя с ним так, словно Дрейера окружал силовой кокон радиусом в метр. А ведь он думал, что никак не изменился. Ну, уровень повысил, съездил подучиться, должность поменял. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом. Теперь Дрейер был старшим в поездке, несмотря на то, что из взрослых оказался самым молодым и по магическому рангу самым слабым. К тому же руководить кем-либо, кроме школьников на уроках или при выходе в город, ему не приходилось. Дмитрий поздоровался с дежурными, Ренатом из Ночного и Виктором из Дневного. Дозорные помогли группе загрузиться в плацкарт. В этом преимущество небольших городов, Отношения между иными разного цвета вполне свойские. Инквизиция скупила все билеты в вагоне, а взрослые маги еще поддерживали сферу невнимания. Ученики в пути занимались кто чем. Темные резались со светлыми в драконий покер, используя весь арсенал шульдерских иллюзий. Воспитатель храмцова наблюдала за ними, сдерживая улыбку. Толик Клюшкин, Карен Саркисян и Стас Алексеенко сидели отдельно за перегородкой и о чем-то разговаривали. Но стоило Дмитрию пройти мимо, замолкали. Аня Голубева лежала на верхней полке и читала. В другом отсеке теска Дрейера Митя Карасев сосредоточенно играл на ноутбуке в какую-то бродилку. Ведьмак Влад Чижов хотел было отправить по вагонам любопытного Чарли. Этим несложным гомункулом пугают школьных новичков. Он лазает по ночам и заглядывает в окна. Больше ничего не умеет. Дмитрий вовремя присёк хулиганство и вынес предупреждение. Однако на этом не закончилось. В Ярославле вышли проветриться. Надиратель заметил, как Чижов и два его темных приятеля, Гарик Федотов и Юра Щукин, куда-то скользнули бачком. Незаметно проследовав за ними, Дрейер увидел картину маслом. Троица отыскала ничего не подозревающую компанию при вокзальной шпаны. Те же, плотоядно облизываясь, думали, что поймали легкую добычу. Темных прижали к стене и явно намеревались обобрать и поколотить. Дмитрий едва не захохотал, когда разглядел, какой магический грим наложили на себя два ведьмака и один будущий маг. Все как один блестели очками, зажимали подмышками книги и носили рубашки с корабликами. А мускулистый Федотов, чемпион школы по честным подтягиваниям, стал еще и худым как щепка. Понимая, что сейчас будет, Дмитрий таки нагрянул и испортил весь гоп-стоп». Впрочем, выяснилось, что ушлая троица уже успела выпить изрядное количество силы из незадачливых грабителей. Темных Дрейер отправил в вагон без права выхода до самого Петербурга. А Шпане, пользуясь правом инквизитора, сделал реморализацию. В остальном ехали спокойно. После Ярославля лекарь Фриллинг загнал несовершеннолетних пассажиров спать. Воспитательница тоже легла. Дмитрий лез на полку и не подумал. Но девать себя было уже решительно некуда – Можно было бы аккуратно проверить сны воспитанников заодно и вспомнить материал курсов. Но лезть в головы, что мертвым поэтом, что остальным, еще не умеющим во сне закрывать подсознание, Дмитрий не стал. Не хотел он быть похожим на стригаля, хотя и покрасился в серый цвет. Вышел в тамбур. Карл Фрилин курил трубку у открытой двери. Табак без романтических примесей, хороший, крепкий. Такой даже не курящий инквизитор был согласен пассивно вдыхать. «Есть в этом что-то странное», — сказал лекарь, глядя на проплывающие мимо сумеречные пейзажи. От полной иллюзии первого слоя их отличали только россыпи огней. «Два немца везут группу в Ленинград». «Я не немец», — ответил Дмитрий. Он уже не раз напоминал целителю. «А кто, еврей?» «Не знаю, фамилия отчима. А вы, случайно, не антисемит?» «Какой из меня антисемит? Я иной!» Мы все на положении евреев во все времена, а своего Израиля нам никогда не видать. Представляю себе это. Дмитрий прислонился к стене напротив лекаря. Только называлось бы наше государство по-иному, к примеру, Авалон или Джинистан, блеснул Эскулап знанием своего великого соплеменника Гофмана. Или Неверленд, по инерции ответил Дмитрий. Но при слове Джинистан он тут же подумал про Анну, которая сейчас пала на полке, засунув руку под голову. Потом вспомнил, что Неверленд уже есть. Это ранчо Майкла Джексона. «Не знаю, не знаю», — усмехнулся Фрилинг. «Насчет государства? А вот гетто вполне реально. Или черта оседлости. Вам никогда не казалось, Дмитрий, что наш интернат — шаг именно к этому, к отделению себя от людей?» «Сейчас-то мы едем туда, где очень много людей», — возразил Дрейер. «Как в музей, ответил Фрилинг. Дмитрий не имел права рассказывать ему то, что узнал о Петербурге от Лихарева, но вдруг ухватил один вопрос, который начальству так и не задал. Герфриллинг. Дмитрий не привык от чего-то называть лекаря как школьники, Карлом Эрнстовичем. Во-первых, из-за неудобства произношения, а во-вторых, потому что эскулап не был обрусевшим немцем. Вы хорошо знаете механику развоплощения. «Вы спрашиваете врача, хорошо ли он знает механику смерти, гер Инквизитор, Мягко улыбаясь, ответил Фрилинг. «Вы же не простой врач, вы целитель иных». «Так что вас интересует, молодой человек?» «Меня всегда учили, что если иной развоплощается, его тело тоже отправляется в сумрак, а там уже растворяется, куда быстрее, чем в земле, и чем глубже он уходит по слоям, тем быстрее распадается оболочка». Дмитрий на самом деле плохо в этом разбирался. Его учили погружаться на второй слой. Что бывает дальше, он не мог представить. Даже материальных доказательств существования слоев дальше третьего не имелось, и быть не могло в принципе. Только рассказы магов и личный опыт. Еще хуже молодой инквизитор представлял себе, как выглядит саморазвоплощение». В уме рисовалось нечто похожее на последнюю сцену из того же Мартина Идена. Иной погружается все глубже, отрезая самому себе путь наверх, стараясь обмануть инстинкты. «Я ничего не могу добавить», — Фриллинг затянулся. «Всю жизнь я занимался тем, чтобы не дать совершиться этому процессу». «А возможно ли такое? При развоплощении стирается только иная часть, исчезает аура иного, но остается живой человек?» То есть вас интересует, может ли иной убить в себе иного? Не обязательно в себе. О, молодой человек, это вековая мечта всех вампиров и оборотней, всех низших темных. Если не удается взобраться наверх, можно ли вообще выйти из игры и при этом уцелеть? Мне известно про такие опыты. Дмитрий не стал говорить, что эксперименты проводились отнюдь не на людях. Хотя никто не накладывал ему печать, Инквизиторский табу он усвоил очень хорошо. Чем они закончились? Объект еще существует. Это все, что мог ответить надзиратель, сам себя загнавший в ловушку. Он мыслит, двигается? Не знаю, вряд ли. Вы сами ответили на свой вопрос, гер-инквизитор. Уничтожьте человеческую сущность, но оставьте в живых самого человека. Хотя бы уберите мозговую активность. Что вы получите? Овощ на двух ножках. Если вы уничтожите душу, кто останется? «Вампир», — сказал Дмитрий. «Даже у вампиров есть душа». Фрилинг начал выбивать трубку. «Проклятая, но есть». Дмитрий почему-то подумал о Толике Клюшкине. «Но любить можно всех», — продолжил Скулаб. «И нужно, наверное, даже этих, с проклятой душой. Иначе зачем тогда наша школа?» Странно было слышать такие слова от «темного». Дмитрий не стал отвечать на риторический вопрос, хотя ответ у него имелся готовый. Ответ инквизитора. «Школа нужна, чтобы держать в повиновении». «Мне, конечно, проще», — развил свою мысль Фриллинг. «Я такой же, как эти Кляйны Вольфхен». «Кляйны Вольфхен», — перевод с немецкого «волчата». «Только рангом повыше». Самый странный темный из всех, кого я видел, подумал Дмитрий. Другие себя с низшими не равняли, тем более с оборотнями. Высший вампир еще мог стать уважаемым темным. Высший оборотень? Никогда. Приехали, когда уже рассвело. Еще в пригороде у Дмитрия заработал мобильник. Доброе утро, сказал молодой голос. Это Александр, ваш куратор. Из инквизиции? Зачем-то уточнил Дрейер. А то. Жизнерадостно ответили в трубку. Голос никак не вязался для Дмитрия с образом суровых питерских инквизиторов. Впрочем, он смотрел фильмы о веселых питерских ментах, и удивляться не приходилось. Александр уточнил номер вагона и попрощался. Дмитрий скомандовал подъем. Ему говорили, что обычная местная погода – мелкий моросящий дождь, однако было солнечно. А когда вышли на перрон московского вокзала, надзирателя обожгло холодом. Сначала Дмитрий даже удивился. Не тучки, пронзительно голубое небо. Еще глубоким вечером рубашка прилипала к спине от жары. И вдруг так сквозит. Потом вспомнил, что вообще-то приехал в северную столицу. И ключевое слово тут — северное. Школьники ежились, торопливо плели согревающие заклинания. Им обучали на БЖД, чтобы зимой воспитанники избегали обморожений. Мимо тянулась вереница пассажиров с рюкзаками баулами и сумками на колесах. Прорезая этот поток, навстречу показался высокий светловолосый парень. «Привет!» — улыбаясь, помахал он. «Я Александр!» Дмитрий, честно говоря, ожидал другого. Хотя по голосу можно было догадаться, что куратор не будет высохшим аскетом с бритой головой и огнем в глубоко посаженных глазах, но все равно от чего-то представлялось, что инквизитор, по крайней мере, явится по всей форме в сером балахоне, с наброшенным капюшоном и с древним кулоном на толстой серебряной цепочке. И выйти он должен был не просто из толпы, а из сумрака, окружив себя чем-то поэффектнее, чем сфера невнимания. Почему-то Дрейер не мог представить себе куратора в образе своего ровесника в кроссовках и черных джинсах. На черной же футболке красовался знак Бэтмена. Глаза скрывали круглые солнцезащитные очки велосипеда. Длинные вьющиеся волосы инквизитора Стягивала в хвост обыкновенная резинка. «Дмитрий!» Надзиратель ощутил крепкое рукопожатие. От худого инквизитора тоже трудно было ожидать такой силы, хотя тут был жилист. Дрейер представил надежду и лекаря. Александр поздоровался и с каждым из школьников. Потом возгласил. «Идем регистрироваться!» В недрах вокзала у самого выхода в потаенной комнате за соседними столами располагались сотрудники дневного и ночного дозоров. От темных сидела миловидная дама средних лет, от светлых — пожилой мужчина с выправкой бывшего военного, чем-то похожий на их школьного Каина. Дама благоухала явно французскими духами, мужчина распространял крепкий, но приятный аромат тройного отечественного одеколона. Причем запахи не смешивались, а витали каждый на своей половине небольшого кабинета. И в этот кабинет, похоже, никогда еще не вваливалась такая орава. Дозорные слегка опешили, но затем переглянулись, разбили учеников на две очереди, во главу одной поставили Храмцову, другой — Фриллинга. стели бумаги, полетели через сумрак синие и красные переливающиеся сгустки, разбиваясь на груди новоприбывших в кляксы временных печатей. Дмитрий с Александром наблюдали за всем этим, стоя в углу. «Автобус где?» — спросил надзиратель. «Или еще подъедет?» «Какой автобус?» — удивился куратор. «Тут пешком минут двадцать, заодно Невский посмотрите!» Наконец, процедура закончилась, и группа высыпала на Невский. Растянулись вереницей. Впереди шагали опять-таки Дрейер с питерским инквизитором. За ними вперемешку темные и светлые ученики вместе с Храмцовой. Ее поклажу любезно взял Александр. Замыкал шествие лекарь, который никому не доверил тащить свой громадный чемодан и нес его сам, время от времени ругаясь по-немецки. Дмитрий подозревал, что ругается эскулап для порядка, а на чемодан успел наложить какое-нибудь левитационное заклятие. В конце концов мог спрятать туда и артефакт с отрицательным тяготением. Известны были такие игрушки. Дмитрий глазел по сторонам и почти не слушал то, что говорил ему Александр. Почему-то казалось, что вся толпа народу идет им навстречу, Он посмотрел на Невский сквозь сумрак. Сам не мог бы сказать, чего ждал увидеть. Остаточную ауру города после развоплощения? Но такого не бывает. А если бы и случилось иначе, он все равно не сумел бы различить. Множество переливающихся аур со всем спектром человеческих эмоций двигались над Дмитрием. В них не было ничего необычного. И ни одного иного в этой толпе, кроме школьников и Александра. Ученики вышагивали бодро. Постоянно вертели головами. Даже Фрилинг изобразил на лице что-то благоговейное и радостное. «Нам туда!» — Александр указал рукой. «Предлагаю пройти через сумрак. Считайте, это ваша первая экскурсия!» Никто не обратил внимания, как полтора десятка подростков и четверо взрослых разом исчезли. А на первом слое питерского сумрака было еще холоднее. Изо рта вырывался пар — Теперь проспект напоминал Дмитрию иллюстрации книгам Достоевского. «Черно-белый, затянутый дымкой, безлюдный город». Хотя в сумраке не бывает дождей и вообще осадков, но почему-то здесь создавалось полное ощущение, что в воздухе стоит невидимая морось. Здания практически не изменились. Люди превратились в размытые тени. Машины и троллейбусы в растянутые сгустки тумана. Дмитрия всегда интересовала – Почему строения на первом слое остаются, как были, а движущиеся механизмы сюда не попадают, если специально не затаскивать? Школьники продолжали энергично крутить головами. Мрачное величие пустого Невского захватывало дух. «Мы еще на стрелку Васильевского через сумрак поглядим», пообещал Александр. Свернули, потом еще, и неожиданно пришли. Через стальную дверь с домофоном проникли в парадную и поднялись на второй этаж. Дрейер, честно говоря, думал, что их поселят в какой-нибудь ведомственной гостинице. Но подслужебное служебное жилье инквизиторы перестроили огромную старинную квартиру с высоченными потолками. Похоже, что даже не одну. Все это занимало целый этаж. Наверняка расселили несколько коммуналок. «Душевых всего две», — показывал куратор. «Санузлов тоже. Это единственное неудобство. В остальном все по высшему разряду». «Не врал». В каждой комнате стильная, едва ли не антикварная мебель, здоровый плоский телевизор. У них в школьном жилом корпусе такой один на этаж, и то вроде бы диагональ поменьше. Даже зачем-то холодильник. «Расселяемся парами», — руководил Александр. «В одной из комнат придется темному со светлым». «А можно мы втроем?» — возгласил Стас Алексеенко, показывая на себя Карена и Толика Клюшкина. «Не по правилам», — отрезал Александр. «Пусть», — тихо сказал Дмитрий. «Там же, кроме двух коек, еще, по-моему, кресло раскладывается». «Хм, ну хорошо», — согласился инквизитор. Скорее всего, он еще раз внимательно рассмотрел троицу с умеречным зрением. Митя Карасев тем временем уже вытаскивал из сумки ноутбук. «Можешь к телевизору его подключить?» — сообщил куратор. «Ого!» — посмотрел на новый монитор Карасев. «Тема!» — поддержал Клюшкин. «Когда только успели подружиться», — подумал Дмитрий. «Впрочем, в поезде и не такое могло быть. Впустили же мертвые поэты в свой круг Анну». Надзиратель представил, как ночью сюда поиграться заявится половина группы и решил, что возложит на Фрилинка обязанность блюсти режим. «Итого у нас еще одни апартаменты», — заключил Александр. «Кто не боится ночевать в одиночестве, граждане черные и белые маги?» «Можно я?» — спросила Анна. Александр посмотрел на Дрейра и кивнул. Дмитрий ожидал, что Анна поселится с Дашей Черновой, светлой девочкой, которая проявила очевидные способности к целительству. Даже Фрилинг ей благоволил. Они с Голубевой, если и не подруги, то приятельницы. Но, видимо, девочка Джин привыкла жить одна. «Взрослые, каждый отдельно», — продолжал Александр. «Вам сюда». Комната Дмитрия особенно не отличалась от тех, в какие поселили учеников, разве что не две койки, а одна большая двуспальная кровать, плюс бар. Гости Инквизиции, очевидно, ни в чем себе не отказывали. «Есть еще столовая», — сказал Александр. «Ее можно использовать вместо кают-компании». Из комнат слышалась возня и смех. Уже шумела вода в обеих душевых и стояла небольшая очередь в туалет. Куратор тем временем вытащил на ладонник и вооружился стилосом. «Тут у меня программа мероприятий», — сообщил деловито. «Стандартный набор. Павловка, Эрмитаж, Кунсткамера, Петергоф на трамвае». «На трамвае?» — удивился Дмитрий. «На водном. Через финский. И, кстати, тут в Ленэкспо как раз военно-морской салон. Очень рекомендую». «Если советуете», — пожал плечами Дрейер. «А с инквизицией контакты кроме вас?» «Пока никаких распоряжений», — улыбнулся и развел руками Александр. Приказано развлекать. Меня все время к делегациям прикрепляют. Уровень пока еще низковат для более серьезных заданий. А какой, если можно? Второй. Несколько раз на пике до первого дотягивал. Дрейеру стало стыдно за себя. Впрочем, Лиха неоднократно подчеркивал, что для него лично сделали едва ли не единственное такое исключение за последние лет двести ввиду особой ситуации. Под особой ситуацией надо было понимать не только эксперимент со смешанным обучением, но и проштрафившегося стригали. «Недавно вот из Гонконга прилетели», — продолжал инквизитор. «Светлые нашли китайский артефакт в запасниках Эрмитажа. Так сразу эксперты примчались». «А Брюсли там по-прежнему в ночном?» — невинно спросил Дмитрий. «Он вроде бы уже давно по всей Азии работает», — как будто о чем-то само собой разумеющемся, — ответил Александр. «Стал теперь почти как Чак Норрис». «Что, и он тоже?» Дмитрий чуть не сел, благо сзади оказалось кресло. «Никто не знает, это же единственный иной, у которого магическая температура ниже нуля!» Куратор засмеялся. «А что, в Праге уже не рассказывают иные факты о Чаке Норрисе?» «Слышал какие-то, — ответил Дрейр. Свет и тьма. Это правая или левая нога Чака Норриса. С какой ноги утром встанет, та сторона сегодня и победит. Или еще вот, Чак Норрис...» «Сумрак в человеческом облике, но с дикого бодуна, хотя сумрак ведь не живой». «Есть разные версии», — сказал куратор. «Как про сумрак, так и про чака».